Даниил Данин. Дневник одного года или монолог 67. Звезда, 1997 год, номера 4-6. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.